впрочем содрогнется он не сильно ибо таков удел правды на земле когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда наконец истина до них доходит, она никогда уже не интересует ибо злоупотребление поверженного режима вызывают к себе равнодушное отношение. мысль что я дышу одним воздухом с огромным множеством людей столь невыносимо угнетенных и отторгнутых от остального мира, не давало мне ни днем, ни ночью покоя. Я уехал из Франции, напуганный излишествами ложно понятой свободы. Я возвращаюсь домой, убежденный, что если представительный образ правления и не является наиболее нравственно чистым, то во всяком случае он должен быть признан наиболее мудрым и умеренным режимом. Когда видишь, что он ограждает народы от самых вопиющих злоупотреблений других систем управления, поневоле спрашиваешь себя, не должен ли ты подавить свою личную антипатию и безропота подчиниться политической необходимости, которая в конце концов несет созревшим для нее народом больше блага, нежели зла. Никогда не забуду я чувство, охватившего меня при переправе через Неман. В эту минуту я вполне оценил слова любекского хозяина гостиницы. Птичка, выпорхнувшая из клетки или ускользнувшая из-под колокола воздушного насоса, испытывает, вероятно, меньшую радость. Я могу говорить, я могу писать, что думаю. Я свободен, восклицал я про себя. Прекрасные дороги, отличные гостиницы, чистые комнаты и постели, образцовый порядок в хозяйстве которым заведуют женщины все казалось мне чудесным и необыкновенным особенно меня поразил независимый вид и веселость крестьянского населения их хорошее настроение почти пугало меня оно освидетельствовало о чувстве свободы и я боялся за них до такой степени я забыл европейские условия жизни безусловно пруссию трудно назвать страной вольности и распущенности. Но проезжая по улицам Тильзита и Кенигсберга, я думал, уж не попал ли я в Венецию во время карнавала. И я вспомнил одного своего знакомого немца, который, прожив несколько лет в России, покидал ее, наконец, навсегда. Ехал он вместе со своим другом. И вот, едва взойдя на английский корабль, уже поднимавший паруса, Они бросились друг другу в объятия и воскликнули, плача от радости: "Хвала Господу! Мы можем свободно дышать и думать вслух". Не я один, конечно, испытываю такие чувства, вырвавшись из России. У меня было много предшественников. Почему же, спрашивается, ни один из них не поведал нам о своей радости? Я преклоняюсь перед властью русского правительства, над умами людей, хотя и не понимаю, на чем эта власть основана. Но факт остается фактом. Русское правительство заставляет молчать не только своих подданных, в чем нет ничего удивительного, но и иностранцев, избежавших влияния его железной дисциплины. Его хвалят, или по крайней мере молчат о нем. Вот тайна для меня необъяснимая. нужно жить в этой пустыне беспокоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народом в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления. Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом. Скажите им: "Поезжайте в Россию". Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье. Ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы. Конец книги.